Глава 20. На следующий день, ближе к вечеру, мы собрались в гостиной на втором этаже в доме лорда Блэкстона. Ещё вчера каждый из нас рисковал жизнью, А сегодня мы пили чай и общались, словно встретились лишь для этого. Расправидитель, как только вошёл в комнату, тут же меня обнял и попросил навестить его завтра в музее. У него было ко мне деловое предложение. Лорд Блэкстон бросал в мою сторону колючие взгляды. Вчера он приказал, чтобы я осталась в особняке, видимо, боялся, что сбегу. Я согласилась, но лишь с условием, что займу спальню миссис Питерс. От апартаментов лорда я любезно отказалась. Сегодня днём лорд Блекстон постучал в дверь моей комнаты, но входить не стал. Задал мне единственный вопрос: смогу ли я его простить? Я кивнула, ожидая от лорда хоть каких-то признаний, а ещё лучше нежных объятий или поцелуя. Но он тут же ушёл. Наверняка глава стихийных магов был убеждён, что все эти годы я жила мечтой о мести. Раньше всё так и было, но недавние события и одна единственная ночь любви смогли изменить и меня, и моё отношение к заклятому врагу. Но у меня не хватило мужества, чтобы всё это объяснить одному твердолобому лорду. Зато младший Блекстон был словахотлив. Бывший жених неоднократно заходил ко мне в комнату в попытках обсудить наше будущее. Он говорил о том, как сожалеет о случившемся, но то и дело вспоминал о событиях вчерашнего дня, большую часть из которых он провёл в бессознательном состоянии. У меня сложилось впечатление, что пробуждение артефакта стихийников вытеснило Елену Северс из сердца лорда И я была этому рада. Благодаря приглашённым целителям Оливер быстро восстановился, но при ходьбе хромал, опираясь на трость. И мне кажется, это тоже доставляло ему удовольствие, если можно так сказать, от травме. Он словно подчёркивал свою причастность к произошедшему в храме. А вот от беседы с Максимилианом я отказывалась, ссылаясь на головную боль. Нам нечего друг другу сказать. Его благодарность за спасение мне не нужна, а выслушивать очередное предложение стать леди Вивер мне не хотелось. Друзья, мы собрались здесь в узком кругу для того, чтобы поставить финальную точку в расследовании. Представительный седовласый лорд Бригс, один из 12 стихийников и предводитель войск Дордании, вышел в центр комнаты. и обвел окружающих взглядом. У меня огромная просьба хранить в секрете все, что произошло в эти дни. Для подданных император Эрик был болен, но теперь идет на поправку. Что является правдой. И леди Амалия, и принц Эдуард погибли в песчаном урагане на подъезде к храму Бога Ди. Полиция заканчивает расследование, и для общества будет представлена официальная версия событий. Для узкого посвящённого круга участников я доложу о событиях в хронологическом порядке. Мистер Винник, который временно исполняет обязанности шефа полиции, дополнит меня. Тэдди Винник тут же поднялся с кресла, но не стал выходить в центр комнаты. Я заметила, что он был в коричневой форме полицейского. Этот костюм шёл мужчине гораздо больше, чем помятые брюки и потасканный жакет. А где же наш действующий шеф полиции? поинтересовался распорядитель. Мистер Вулф временно отстранён. Впрочем, всё по порядку, ответил лорд Бригс. Нами раскрыт заговор против императора Эрика с целью возведения на престол его супруги, леди Амалии. Все начали перешёптываться, а распорядитель вновь спросил: Вы уверены, что именно леди Амалии? может архимага или принца Эдуарда? Да, мы уверены, кивнул лорд Бриккс. Вчера вечером мы допросили мага Рауфа, лорда Крауча, а также воинов охраны и ещё нескольких свидетелей. Но для понимания этой удивительной истории нужно перенестись на 700 лет назад. Не в прямом, разумеется, смысле. Перехватив встревоженный взгляд распорядителя, лорд Бриккс усмехнулся. Не переживайте, мистер Гудвич. Мы не последуем за принцем и леди Амалией. Пусть они уж без нас разбираются с богами и четвёртым даром. Послышались сдавленные смешки, я тоже улыбнулась. Так желать получить последние дары богов и не понимать, что он из себя представляет, а уж оказаться с неуравновешенным принцем наедине это будет для Амалии и Лесандры сущим наказанием. Сегодня на допросе архимаг нам поведал, что 700 лет назад он служил в храме Акадии, продолжил лорд Бригс. Звали нашего правица Тимос Лир. Он усердно молился, мужчин стали посещать видения о прошлом и будущем. В одном из таких снов, точнее, видений, он узнал о существовании тайного четвёртого дара богов. Когда Ди, Аполия и Арис покидали гостеприимные земли Риады, они пообещали передать людям свой последний дар при условии, что маги будут готовы его принять и по доброй воле захотят следовать за богами. Не столько следовать, сколько последовать, вскрикнул распорядитель и поднялся со своего места. В этом была ключевая ошибка Рауфа. Он полагал, что будет следующим после богов и станет равным им. Они же в посланиях имели в виду буквальный смысл слов. Если достаточно магических сил и есть желание, Макс может следовать за богами, переходить в другие земли или в другие миры. Да, да, мы это уже поняли, мистер Гудвич, вмешался тед-дивиник. и положил руку на плечо распорядителя музея, обратно усаживая того в кресло. Давайте дослушаем рассказ лорда Бригза, иначе мы за вечер не управимся. Так вот, кивнул стихийный Мак. Тимос Рауф был помешен на этой идее. Он не сообщил о видениях жрицу храма, а решил завладеть даром единолично. В храме Акадии, где он служил, Тимос прочитал в священной книге богов ди о древнем ритуале обретения дара. Как я понял, в самом ритуале нет ничего замысловатого. Сложность заключалась лишь в том, чтобы собрать все камни вместе, найти нужное заклинание и правильно провести обряд. Но и желание получить четвёртый дар должно быть велико. «Ну, для Рауфа и Амалии, по всей видимости, желание стало навязчивой идеей. Столько лет ждать, да еще в нашем времени почти двадцать лет искать камни. И эти убийства!» — вздохнул распорядитель музея. «Кстати, про убийства. Ведь первой жертвой Рауфа стала дочь жреца храма в Акадии, которая передала ему артефакт», — проговорила я, вспоминая свой сон. «Все верно», — кивнул лорд Брикс. «Для него она выкрала Око Ди у отца». Затем провидец Тимус спрятал камень в одном из залов храма, в надежде, что позже заберет артефакт. А сам сбежал в земле Аполли, где хранился второй камень. Провидец стал сперва помощником визиря, а затем визирем правой рукой императора. Целью Тимуса был кристалл целителей — хранительницей камня была младшая дочь императора Калерия. Думаю, что её ждала та же судьба, что и дочери жрица из Акадии, но в планы правица вмешалась судьба. Он влюбился в старшую дочь императора, Лисандру, с восхищением проговорил романтик Оливер и посмотрел на меня горящим взором. «Все верно», — Рауф рассказал девушке о своих планах, «и они стали... стали... как бы точнее выразиться», — задумался лорд Брикс. «Любовниками», — хмыкнул Максимилиан. «Сообщниками», — деловито проговорил будущий шеф полиции мистер Винник и с осуждением посмотрел на лорда Вивера. «Да, можно и так сказать». кий новый полководец, принимая обе версии. Они забрали артефакт у младшей сестры. Мы не знаем, был ли это несчастный случай или убийство, но факт остаётся фактом. Калерия погибла, а сообщники спрятали камень в храме, чтобы позже забрать, а сами направились в земли Ариса, ныне столица Дардании, камень стихийников хранился в личных покоях императора, поэтому Лесандра проникла во дворец под видом танцовщицы. А она попыталась отравить правителя и забрать артефакт. Но что-то не сложилось. В итоге девушку разоблачили и жестоко убили. Я вспомнила свой последний сон и поёжилась. Словно на Еву видела мучения юной Лесандры и страдания мага То есть последний камень им не удалось забрать, поинтересовался Оливер. Нет. Более того, возлюбленная Рауфа была мертва, ответил стихийный Мак. И такая же мучительная смерть ожидала и правица. Поэтому в темнице, куда его бросили вместе с телом возлюбленной, Тимос Рауф провёл древний ритуал, о котором ранее прочитал в священном писании богов. Ритуал возрождения души, дополнил мистер Гудвич. Не совсем. Раух провёл ритуал перемещения души его души, пояснил лорд Бриккс. Как интересно. Надо будет внимательно изучить акадский текст, пробормотал распорядитель, но тут же осёкся, поймав на себе осуждающий взгляд полководца. Да, это я так, с познавательной точки зрения. Так что, в итоге, наш Рауф и есть тот самый визирь, его душа переместилась, а как же Лесандра? Девушка была мертва. Все присутствующие заговорили одновременно. Тише, господа и дамы. Улыбнулся лорд Бриккс и посмотрел на меня, но тут же нахмурил брови и продолжил рассказ. Рауф рассказал на допросе, что не мог вернуть душу девушки в прежнее тело. По словам архимага, боги уже определили для неё новую жизнь. Судьбу Амалии, дочери скромного травника из современной Риджинии, наш провидец получил откровение, куда именно боги отправили душу Лесандры, а узнав, в каком она времени и землях, провёл ритуал перемещения своей души в чужое тело, в тело мальчика Правица Рауфа. который служил в храме Акадии. В тот момент мальчик был слаб из-за болезни, и он не смог сопротивляться такому вторжению. М-м, да. Мактимос не учёл одного, и унаша оказался с копцом и без сильного магического дара, вздохнул распорядитель. Я, кстати, поговорил с правицами. Они видели, что в нашего архимага подселилась чужая душа, а ещё узрели то, что в нём нет большого дара. Он мог читать мысли, чувствовать эмоции, но этого недостаточно, чтобы стать архимагом империи. Отсюда и глупые законы о чистоте магии, которые он пытался ввести, чтобы контролировать чужой дар. По этой же причине Правицы были изолированы от общества, а целители жили в обособленном регионе. У слабых магов дар был под запретом и не развивался. А в итоге Рауф и вовсе решил избавиться от правиц, заточив в темнице. Вроде бы это и не убийство, в то же время он рассчитывал, что никто из них не выживет, добавил мистер Винник. А как он встретился с Амалией? Вновь оживился Оливер. Явно любовная история его интересовала больше, чем магическая и историческая. Рауф узнал, в какой семье растёт его возлюбленная, и просто выждал, когда придёт время, проще говоря, когда они оба станут старше. Возмужав, он переехал из Османской империи в Дарданию. Пришёл к императору Кайрану с рассказом о трёх камнях и божественном даре. Уж не знаю, как Рауфу удалось убедить правителя Дардании развязать войну со Сумами, но тот загорелся идеей получить Око-Ди в свое пользование. Возможно, маг обещал правителю, что тот обретет неведомую ранее силу, если будет обладать всеми артефактами. Наш провидец стал правой рукой Крайона, а когда леди Амалии исполнилось восемнадцать, Она, по рекомендации Рауфа, переехала во дворец и стала наставницей принца. «История любви поражает. Наверное, архимаг помог императрице вспомнить прошлую жизнь», — мечтательно вздохнул романтик Оливер. Или рассказал ей историю их любви и смерти. «Мы не знаем наверняка», — вспомнила она на самом деле прошлую жизнь. «История» Или умело подыграла архимагу. Скептически отозвался лорд Брикс. Ведь она ничего не теряла, лишь время в поиски кристалла целителей и священных книг богов растянулись почти на 20 лет. Но я не понимаю, удивился Оливер. Вы говорите, что архимаг не обладал магией, потеряв силу при переходе души, но он же знал, где искать камни. Я сам был свидетелем. Как при раскопках из отанувшего о поля, он давал распоряжения моим людям. Он точно знал, в какой из колон спрятан камень. Он знал, где камень, потому что сам его и спрятал, возразил мистер Винник и с сочувствием посмотрел на младшего Блэкстона. А в вашем лице, лорд Оливер, провидец нашёл союзника. Вы фанатично преданы делу и потратили все свои средства на создание уникального подводного оборудования, привлекли специалистов и магов. В итоге ваши люди нашли артефакт целителей в затонувшем аполе и книги богов в храмах Акадии и разрушенном Арисе. Но насколько я знаю, вы потратили на поиски почти 8 лет жизни и все деньги. Исполняющий обязанности шефа полиции замолчал, а вместе с ним затихли и все остальные. Каждый задумался о своём. Я же вспоминала те взгляды, которые императрица и маг бросали друг на друга. Мне хотелось верить в сказку про то, что Лесандра всё вспомнила и была верна своему возлюбленному, хотя бы душой. С телом, очевидно, у них не сложилось. Итак, у вас есть ещё какие-то вопросы, или мы можем закончить? Поинтересовался лорд Брикс. Я хотела спросить, что будет со мной и с Максом. Увидела, как лорд Вивер улыбнулся мне и подмигнул подбадривая, при этом лорд Александр сделался темнее тучи. Вопрос есть. Вновь встрял распорядитель. А что с принцем? Он был замешан в заговоре? Не думаю, покачал головой мистер Винник. Он случайно узнал о камне стихийников и хотел заполучить его, чтобы приобрести силу воина. С этой целью он подкупил охрану в доме лорда Блэкстона и нанял вора. Я увидела, как Оливер заёрзал на стуле и опустил взгляд, видимо, как и я, он нервничал, опасаясь, что нас прилюдно объявят преступниками. Принц Эдуард давно помышлял о том, чтобы получить силу стихийника, настоящий дар, а не его отголоски. А затем к нему пришла идея захватить трон. Но эту часть он не продумал. Он был слабым стратегом. Покачал головой лорд Бриггс и добавил: "Эдуард всегда был порывистым юношей. А что будет с камнями? И накажут ли преступников, ведь артефакты вернули?" Поинтересовался распорядитель и ласково мне улыбнулся. Святая простота. Он даже не догадался, кто вор. Поверил признаниям лорда Вивера, который взял вину на себя. Камни будут храниться, как и прежде, у глав магических кланов. Артефакт стихийников у лорда Александра. Кристалл целителей в музее Реджинии. По решению лорда Нобеля. А Око Ди вернется в храм Акадии к провидцам. ответил лорд Бриккс, а потом добавил: насчёт вора, который выкрал артефакты, всё туманно. Мы его так и не поймали. У бывшего шефа полиции есть на примете несколько кандидатов. Но так как мистер Вулф вошёл в сговор с лордом Краучем, который сам оказался преступником, не думаю, что стоит брать их слова на веру. Тем более Крауч и Вулф обвиняются в перевороте и заговоре против императора это посерьёзнее кражи камней мы полагаем что императрица и архимаг поручили кражу профессионалам чтобы на них самих не падало подозрение деловито добавил тедди винник но это уже не важно камни на месте книги тоже а зачем архимагу понадобилась книга бога ди и сакральный смысл послания, если он помнил о палийское заклинание, ведь тексты идентичны, воскликнул Оливер. "Не совсем, мой дорогой", загадочно произнёс распорядитель и вновь вскочил с кресла, а мистер Винник лишь покачал головой, понимал, что неугомонного мистера Гудвича ему не сдержать. Тексты разные, Так, в Акадском заклинании говорится про то, что жаждущий обрести последний дар будет следующим после богов. А в тексте Ариса о том, что маг, обретя четвертый дар, последует за богами. Согласитесь, есть разница. А по словам Архимага в Палийском писании богиня говорит об избранном, который станет равным богам. добавил лорд Брикс. Но в итоге у них всё получилось. Ритуал пробуждения камней и, как я понимаю, открытие божественного портала описаны одинаково. Не успокаивался младший Блекстон. А вот здесь я с вами поспорю, лорд Оливер. У нас нет священного писания Богини Аполии, но архимаг его знал. Думаю, именно там он прочёл. Как правильно в храме расположить камни и в какой день провести церемонию пробуждения, попрось бы архимага. Я изучал послание бога Ди, а ещё сравнил описание ритуала со священным посланием бога Ариса, которое мне любезно предоставила. Расправитель посмотрел на меня, усёкся и перевёл взгляд на лорда Александра. которая нам любезно предоставил лорд Блекстон. Так вот, в писании Бога Ди были такие строки: три магии образуют силу, три камня переход, а вера откроет врата. А в послании Бога Ариса подобных слов нет, но есть следующая фраза: желание обрести дар должно быть превыше всего. И что же это значит? удивился лорд Брикс. Неужели это так важно? Разумеется, мой друг. Вы заметили, что три мага, находившиеся в круге, обладали разным даром: Рауф провидец, Амалия Лесандра целительница, Эдуард стихийник. То есть три разные магии образовали единую силу. Да. С этой целью Рауф и Амалия похитили нашего стихийника, лорда Марвела. Встрял лорд Брикс. Он самый молодой и неопытный из 12 стихийных магов. И архимаг смог его обманом заманить в ловушку. Прислал письмо от лорда Александра с приглашением на встречу. Мистер Гудвич, вы хотите сказать, что если бы принца Эдуарда в круге не было, Или для кого-то из них этот дар не был бы столь важен, то могло ничего и не получиться, ведь Марвел явно не горел желанием обладать каким-то там четвёртым даром. Оливер тоже попытался приподняться в кресле, но тут же сел. Рана, видимо, ещё давала о себе знать, несмотря на то, что с ним поработали лучшие целители. Я в этом уверен, мой дорогой лорд Оливер. Заклинание, мы ритуалом они бы пробудили камни, усилили бы свой дар, что само по себе уже неплохо. Но они не смогли бы открыть, как вы его назвали, божественный портал. Торжественно произнёс распорядитель. Я ещё поподробнее изучил священные писания богов. Полагаю, что наши эксперименты с дарами богов следует прекратить. Священные писания я буду вынужден забрать и держать в надёжном месте под бдительной охраной, властно проговорил лорд Бриккс, не давая никому сомнеться в своём намерении. А затем стихийник сурово посмотрел на распорядителя. Мистер Годвич попытался возразить. Но я мог бы помочь, обязательно поможете, когда в этом возникнет необходимость. Раз вопросов больше нет, мне пора. Особую благодарность хотелось бы выразить мистеру Виннику за то, что не поверил наветам на Александра Блэкстона, и хочу выразить признательность леди Елене за мужество и отвагу в спасении правиццев. Закончил свою речь лорд Бригс. Я поёжилась под его взглядом, не веря в слова благодарности. Неужели нас с Максом и Оливером не будут обвинять в воровстве и отпустят? От такой перспективы сердце забилось в груди радостной птицей. Что же, надо бы пойти собрать вещи и поскорее распрощаться с этими милыми людьми, пока никто не передумал. Мило улыбаясь лорду Бриксу, я поднялась с кресла и бачком по стеночке направилась к выходу. Но на пороге гостиной услышала голос мистера Винника и вздрогнула. Леди Елена, задержитесь на минутку, попросил будущий шеф полиции. Сердце на секунду замерло, дыхание остановилось, и я медленно повернулась, столкнувшись с проницательным взглядом полицейского. Я хочу вам сообщить, что по просьбе лорда Александра Блэкстона мои люди оперативно проверили ваших опекунов, Чету Дуглас, и выяснили, что имел место обман. точнее мошенничества. Ваши бывшие опекуны уже задержаны, а деньги, то, что от них осталось, включая особняк в столице, вам вернут. Доложил мистер Винник и протянул мне конверт. Здесь заверенные полицией документы о наследстве на имя Елены Северс и Лукаса Северса. Там же документы на ваше настоящее имя. Вы можете обратиться к поверенным для подтверждения наследства. и в любом банке Дардании получить деньги. Благодарю вас. Я забрала конверт, руки от чего-то тряслись и в горле пересохло. Я ожидала чего угодно, но только не этого. Ведь Макс так и не расплатился со мной. Но это и понятно, учитывая, что наши заказчики сидят в тюрьме. Но я не знала, на что буду жить, а сейчас у нас с Лукасом появились честно принадлежащие мне деньги. Я тут же отвернулась от мистера Винника, смахивая непрошеные слёзы. Прошла в коридор и поднялась по лестнице. Елена, мы можем поговорить. Лорд Вивер был лёгок на поминке. Он перехватил меня на ступеньках. Ты сможешь простить меня за то, что произошло 9 лет назад? Мне не за что тебя прощать, вздохнула я. Объяснять отношения с Максом не было ни сил, ни желания. Я сама сделала выбор. Я мог бы жениться на тебе, но ревность и обиды затмили прочие чувства. Я хотела отомстить за то, что ты выбрала не меня, а Оливера. Я всё думал, что ты устанешь быть воровкой и придёшь ко мне. Приду в качестве кого, Макс? Любовницы, устало проговорила я. Но ты уже однажды пришла, начал был лорд Вивер. но перехватив мой презрительный взгляд, вздохнул. Я всё исправлю. Поздно, Максимилиан. Всё слишком поздно. И ты забыл про Лукаса. Я же помню, как он тебя раздражал, когда мы жили в общежитии. Но он уже взрослый. Не будет же он вечно жить с тобой? Лорд Виверн не успел договорить, потому что одновременно Оливер и Александр задали один и тот же вопрос. Кто такой Лукас? Всё это время они стояли у подножия лестницы и слышали наш разговор. Увидела хмурое лицо старшего брата и изумление на лице младшего. Я лишь отмахнулась от них и взбежала по ступенькам, не хотела ничего никому объяснять. Пусть думают, что пожелают. Уже забегая в свою комнату, услышала восторженный вскрик младшего Блекстона. Я, кажется, понял. Это мой сын. Ну, конечно же. Кто же ещё? Я завтра же женюсь на тебе, Елена. Я сам на ней женюсь, грозно сказал Макс и добавил: И вы ошибаетесь, лорд Оливер. Это не ваш сын. Ваш! раздался громкий возглас Оливера, а лорд Блэкстон старший надменно произнёс. Торг здесь неуместен. Боюсь, у меня для вас плохие новости. Леди Ливия уже замужем. Она моя жена. Надо лишь переписать документы на имя Елены Блэкстон, и я сам воспитаю этого ребёнка. Я захлопнула дверь, чтобы не слышать дальнейшую перепалку лордов. Какое они имеют право решать мою судьбу? А лорд Александр невыносим. Да если бы он сказал, что чувствует ко мне, Я бы пошла за ним на край света, но его слова не более чем долг чести. Мне захотелось тут же сбежать и от властного лорда, и от бывшего жениха, и от компаньона. Выглянула в окно и разочарованно вздохнула. Прямо на меня смотрела новая магическая ловушка неизвестной модели. А внизу я обнаружила четверых охранников, один из которых Дружелюбно оскалился и махнул мне рукой. Значит, вот как. Лорд Александр решил меня надёжно охранять? Ну уж нет. Я так легко не сдамся. Сегодня у меня не было возможности убежать от преследователей, и я решила лечь спать пораньше, чтобы набраться сил для борьбы. А вот завтра, ни свет, ни заря сбегу, пока аристократы будут спать. В 6:00 утра Я выбрала скромное платье из дорогого серого сукна с широкими рукавами, скрывающими мою повязку на плече. Я умудрилась упасть в храме на ту же самую руку, что и несколько лет назад. Понимала, что травма вряд ли позволит мне так же ловко карабкаться по крышам и стенам, но это уже и не нужно. Я завязала с маровским делом. Тем более теперь у нас с Лукасом появилось законное наследство. Я положила в небольшой саквояж только самые необходимые вещи. Была уверена, что лорды ещё спят, а охранникам скажу, что поехала прогуляться по окрестням, так сказать, полюбоваться на восходе столичными красотами. Даже если стражи лорда Блэкстона и последуют за мной, я найду способ избавиться от них. Но, открыв дверь, простанала. Никак не ожидала столкнуться со своими навязчивыми ухажёрами. Все трое лорд Александр, его брат Оливер и Макс расположились в коридоре, поджидая меня. Они что, совсем не спали? Ни слова, грозно проговорила я, придумывая цель своей поездки в город, а затем вспомнила о приглашении мистера Гудвича. Мне нужно пообщаться с распорядителем музея. к личному вопросу. В такое время ухмыльнулся Макс. Мистер Гудвич рано приходит в музей, заметила я и направилась к лестнице, а мужчины последовали за мной. Это правда, подтвердил Оливер. Асаква яш вам зачем? Старший Блекстон был слишком наблюдателен. Там на стойке от головной боли и мазь для руки. Упала в храме, голова и плечо ещё болят, ехидно проговорила я, прижимаяся к вояж груди. Так, может, вам стоит отлежаться, а не расхаживать по столице, заметил лорд Блекстон старший. Я одарила его высокомерным взглядом и, спустившись по лестнице на первый этаж, стремительно покинула здание. Уверенно подошла к повозке, которая ожидала у парадного входа. Надеюсь, она принадлежит хозяину особняка, хотя какая мне разница. Один из мужчин услужливо подсадил меня в салон экипажа, а затем все трое забрались внутрь. Я протяжно вздохнула. Вы куда? Беспокоимся о тебе. Вдруг голова закружится, а мы будем рядом, поддержим, ухмыльнулся Макс. В этом вопросе я солидарен с лордом Александром Блекстоном. В таком вопросе удивилась я и чуть заметно улыбнулась. Мужчины сели напротив, едва помещаясь на сиденье и толкаясь локтями. В том самом, Елена, ты должна принять решение, страстно проговорил Оливер. Какое решение? Я всё ещё не понимала, чего добиваются лорды. Выбрать кого-то из нас в качестве мужа, сквозь зубы процедил Александр Блэкстон. не понимала, от чего он злится. Наоборот, должен радоваться, что я не приняла его предложение вчера. Мы твои должники, проникновенно сказал Оливер и попытался дотянуться до меня, но не смог. Он сидел посередине, и Макс с Блэкстоном старшим плотно зажимали его по бокам. Было бы смешно, если бы они так сильно не раздражали меня, должники они. Ни один из них не сказал ни слова о любви. А я самый большой из всех, мрачно продолжил Александр Блекстон, протягивая мне бумаги. Если бы не мои подозрения 9 лет назад, ничего бы не было. Именно я разрушил вашу судьбу, твою судьбу, Елена. Я готов всё исправить. Я женюсь и приму твоего Лукаса как сына, неважно, что он от другого. Здесь новые документы о браке на имя Елены Блекстон. Надо же, как благородно с его стороны. Я посмотрела на его губы, перевела взгляд на сильные руки, от чего-то вспомнила нашу ночь, когда он был настойчивым и нежным, страстным и ласковым, требовательным и дарящим удовольствие. Если бы он произнёс одно единственное слово, я бы согласилась. И не нужны мне его бумаги, но нет. Он даже не подарил мне ни одного поцелуя. Я лишь слышала от него должен. Вздохнув, взяла документы и положила в саквояж. Я сам воспитаю своего сына, вмешался Оливер. Елена, мы сейчас же отправимся в храм, чтобы скрепить наш союз. Надо бы, конечно, возразить, что Лукас не нуждается ни в воспитателях, ни в опекунах. Но было забавно наблюдать за братьями. Я мельком посмотрела на Макса, уж он-то веселился. Лорд Вивер знал, кто родители Лукаса, но от чего-то хранил молчание. Хорошо, что мы уже подъехали к зданию музея. Мне совершенно не хотелось объясняться с мужчинами. лишь побыстрее избавиться от навязанного общества. Лорд Блекстон помог мне выйти из повозки и проводил ко входу. Макс и Оливер последовали за нами. Я поинтересовалась у охранника, на месте ли мистер Гудвич. Тот кивнул и разрешил нам пройти в кабинет распорядителя. Мистер Гудвич удивился, увидев меня в сопровождении лордов. Я же бесс церемонно вытолкнула мужчину из комнаты и попросила: "Подождите в коридоре. У меня личный разговор с мистером Гудвичем". "Елена, я тебя знаю. Если через четверть часа ты не выйдешь, то мы зайдём", строго проговорил Максимилиан. "Ну, сами подумайте, лорд Вивер. Куда я денусь? На окнах решётки, на входе охрана, у дверей вы, словно сторожевые псы". Огрызнулась я и захлопнула дверь перед носом у лордов. Миссис Блэкстон, как я рад вас видеть. Я хотел с вами переговорить и предложить работу. Кстати, а почему вы играли роль миссис Питерс? О, наверное, тайна, были влюблены в лорда Александра, хотели быть ближе к миру. Ну что же, вам удалась эта маленькая шалость. Распорядитель набросился на меня с расспросами. Но у меня не было времени на объяснения. Я схватила мужчину за руку и отвела подальше от двери, прошептав: "Мистер Гудвич, миленький, здесь есть какой-нибудь запасной выход. Выручайте". Да, распорядитель взмахнул рукой в сторону гардероба, потайной вход в подвал, где хранятся экспонаты. Если бы Архимаг застал меня здесь, а не в зале, я смог бы сбежать. Спасибо, дорогой мистер Гудвич. Я поцеловала его в морщинистую щёку. Как мне выйти на улицу? Пройдёте складское помещение, подниметесь по лестнице и выйдете к малому залу, где хранилось священное писание, вздохнул распорядитель, явно жалея, что не может больше изучать книгу богов. А у вас случайно нет здесь какой-нибудь одежды? Поинтересовалась я, открывая дверцу шкафа и подходя к потайному ходу. На складе есть. Там была хонны жрецов, наряды правителей, есть рясы монашек-целительниц прошлого века, стал перечислять распорядитель. Отлично, ряса монашки то, что мне сейчас нужно. Задержите лордов как можно дольше, попросила я. и спустилась по узкой лестнице в огромную комнату, заставленную ящиками с предметами старины. Торопливо прошла к другому концу подвального помещения, заметив груду одежды, порывшись, нашла тёмную рясу с капюшоном. Не знаю, кому она принадлежала, монашкам или жрецам, но мне подойдёт. Закутавшись в балахон, поднялась по лестнице и вышла из здания музея, пряча под широкой полой одеяние сакваяж. Опустив голову, прошла мимо охранника, а как только оказалась на улице, завернула за угол и бегом устремилась по узким улочкам к ранжерее. Знала, что там много посетителей, а значит, должны быть наёмные экипажи. И я не ошиблась. За хорошее вознаграждение я договорилась с кучером, что он отвезёт меня в Риджинию, но не прямой дорогой, а петляя чуть западнее и с заездом в придорожный отель. Макс наверняка догадается, что я поеду на юг, ведь там меня ждёт Лукас. Но лорд Вивер не знал, в каком городе я остановлюсь. Я никому не говорила о покупке дома в тихой, но хорошо охраняемой деревушке Лекарий. у миссис Питерс, моей помощнице и компаньёнке, в этой местности жила приятельница с мужем, и мы заранее позаботились, чтобы найти уютный дом на берегу моря, не привлекая ненужного внимания. Пока я ехала в экипаже до постоялого двора, решила прочитать документ, который передал мне мистер Винник, и с облегчением вздохнула, когда увидела, что нам с Лукасом полагается существенная сумма. а также доход от недвижимости, которую купили на наши деньги бывшие опекуны. И ещё, я порадовалась, что Лукаса восстановили в правах. Лорд Лукас Сейверс, законный наследник земель и состояния, достойный сын наших родителей. Вспомнила, как я случайно узнала о том, что у меня есть брат. Мне было 18, и я только приехала из приюта в дом мистера Дугласа. Он нашёл для меня хорошую партию в лице Оливера Блэкстона. В тот день Опекон пригласил меня для серьёзного разговора и попросил подождать в кабинете. На столе лежали документы, и я случайно в одном из писем увидела имя Лукаса Северса, а также адрес лечебницы в Риджинии. Я подумала, что это должно быть пристарелый дальний родственник отца. Хотела спросить лорда Дугласа, что всё это значит, но события с моей помолвкой закрутились вихрем, и я забыла про письмо. И лишь когда мы с Максом переехали в Ридджинию, я вспомнила про тот случай и решила отыскать лечебницу, ведь у меня не осталось ни одного близкого родственника. Каково же было моё удивление, когда в клинике я обнаружила не старца, а одиннадцатилетнего мальчика. прикованного к креслу. Тогда я и узнала, что наша мать родила Лукаса за несколько дней до битвы со сумами. Родители так и не успели рассказать мне о брате, ведь я не видела их несколько месяцев, а потом отец и мать погибли на войне, а нас с братом передали на воспитание семье Дуглас. Но те определили меня в приют, а Лукаса в лечебницу. Им не нужен был наследник состояния лорда Северса, к тому же инвалид. В любом случае, я была счастлива, что нашла брата и тут же перевезла его в дом Макса, несмотря на возмущение лорда. А позже нашла чету Питерс, которая ухаживала за братом, и сейчас 20-летний Лукас мог уже ходить, правда, опираясь на трость. Но вот стихийную магию брат так и не смог окончательно развить. В роджении не было сильных стихийников, кто мог бы его обучить. Подумав про стихийника, я вздохнула. Достала конверт, который передал мне лорд Блекстон, и обнаружила новый документ о браке Александра Блекстона с Еленой Сейверс. Будто мне нужен от него договор. Этот мужчина говорил лишь о долге и чести. Всего одна фраза могла бы всё изменить. А может, лорд и сам запутался в своих чувствах. К незнакомке он испытывал физическое влечение, увлёкшись красивой женщиной, к воровке, необъяснимое притяжение к миссис Питерс. Его влекло чувство дружбы, а к Елене Сиверс чувство долга. Но это всё я, та самая женщина, которая так и осталась для него незнакомкой. А я себе честно призналась в том, что этот мужчина стал слишком много для меня значить. Я могла бы его полюбить, да что там лукавить? Я любила его, зная, что это чувство не будет взаимным. Мы уже подъехали к таверне, и первым делом я попросила у хозяина конверт и бумагу с пером. И предупредила кучера, чтобы по возвращении в столицу он отвёз письмо на почтамт. и отправил по указанному адресу. Разорвав брачный договор на мелкие кусочки, я сложила их в конверт. Подбирала фразы, чтобы написать прощальное письмо лорду Блэкстону. Я расставалась с любовью, которая яркой кометой промелькнула в моей жизни, оставляя в груди лишь рану. Как ему об этом рассказать? Неожиданно слова полились из самого сердца, и вместе с каплями слёз Легли на бумагу. Прощай. Прощание стынет на губах, невысказанной дымкой поцелуя. Я боль твоя, печаль твоя и страх. Меня принять не сможешь ты такую, останьсь незнакомкой для тебя. Так будет легче, проще расставаться и делать вид, что жили не любя. И без любви нам надо попрощаться. Ты прочитать не смог в душе моей всё то, чем я жила, о чём мечтала. Прощай. Пора забыть, что столько дней была с тобой, любимой быть желала. Прощай. Забудем прошлое, оно ушло джело. Пускай не отболело. Прощай. Я буду помнить всё равно, а ты забудь. Уж раз я не сумела. Примечание. Стихотворение Ольги Валентеевой. Прощай. Для книги Незнакомка или не крадите спящий артефакт. Конец примечания.